Кармади предпочел не спрашивать, было ли больно приманке. «Я готов», — сказал он. «Но куда я иду и что там произойдет?» «Вы отправитесь на землю. По всей вероятности попадете на неправильную. Но я пошлю письмо одному лицу, большому знатоку времени. Он присмотрит за вами, если захочет. А после этого...» «Ну, кто может сказать, что будет после?» «Будь что будет, Кармади. И будьте благодарны, если что-нибудь будет вообще. Я вам очень благодарен, сказал Кармади. Чем бы все ни кончилось, большое вам спасибо. Ну, тогда все в порядке, заключил Моцли. И не забудьте про мое послание тому старику, если, конечно, вернетесь. У вас все готово? «Машина вот здесь, рядом со мной. Я не успел сделать ее видимой, но выглядит она примерно как коротковолновая радиостанция «Зенит» на батарейках». «Да где же она, черт возьми?» «Ага, вот. Приз берете?» «Я беру его!» закричал приз, ухватившись обеими руками за кармади. «Тогда все готово. Эту стрелку я ставлю сюда, затем поворачиваю эту и те две наверху». Uh -huh. Надо полагать, вам будет приятно покинуть макрокосмос И оказаться на планете, хотя бы и не на своей собственной uh, Конечно, нет э, качественной разницы между атомом, планетой, галактикой и Вселенной Весь вопрос в том, какой масштаб удобнее для вас лично Теперь я нажимаю эту Бам, пуф, хруст Медленное растворение, быстрое растворение Жидкое разведение Электронная музыка из внешнего пространства Внешнее пространство из электронной музыки Шелестят странички календаря Кувыркаются голова и ноги летавры звучат грозно Грозно звучат летавры, Вспышки ярких красок Женский голос Эхо причитаний Детский смех Луч света падает на груду апельсинов из Яффы И превращает их в планеты Луч света падает на солнечную систему И превращает ее в репь на воде Кадры Мелькают медленнее, потом быстрее, затемнение, наплыв, свет. Не путешествие, а сущий ад, но ничего другого Кармади и не ожидал.